Глава 17. Рука Азара обвелась вокруг моей руки. Это первое, что я осознала, когда собрала все чувства в кучу. Следом, разумеется, быстро пришел богатый набор всевозможных саднящих и острых болей. Мы валялись вдвоем в подножии лестницы на отполированном до зеркального блеска костяном полу. Было тихо. Настолько, что я поначалу даже подумала, наверное, мы умерли. Но нет. Мы не умерли. Для этого все слишком сильно болело. Азар открыл глаза и смотрел на меня секунду, которая длилась целую вечность. Вокруг него велась лучи, толкая хозяина мордой. Рядом со мной оказалась Чандра, которая помогла мне встать. Рука Азара соскользнула с моей, и он отвел взгляд. Я села, и невероятная тяжесть всего увиденного резко обрушилась на меня. «О, боги! Что это была за...» «Да еще и с ними...» Слова лились из меня слишком быстро, чтобы сложиться в нормальную фразу. «Что это за женщина? Кто она такая?» Но Азар не успел даже открыть рот, чтобы попытаться ответить, как вдруг зазвучал чей-то голос. «От тебя несет жизнью». Голос этот выходил за пределы смертных границ звука. Уж не знаю, слышали ли его остальные, или слова встраивались мне прямо в мозг, но я сразу поняла, что со мной говорить не человек, не вампир и вообще не смертный. Я медленно-медленно повернула голову. Стен не было, только бесконечная чернота во всех направлениях. Перед нами лежало круглое озерцо алого цвета, гладкое, как стекло. Посередине него... Стоял алтарь из слоновой кости, подсвеченный полосой теплого света. Рядом с ним из теней сгустился ягуар. Он был золотой, прозрачный, словно его фигура складывалась из ярких лучей солнца, клонящегося к закату. Вместо лица была кость. Череп, как у луча, но только не бронзовый, а золотой. Элиас весь подобрался, готовя оружие. Чандра сотворила знак солнца. Лучи встала возле нога и из ее горла поднимался низкий хрип. Я застыла не в силах не только двигаться, но и дышать. Пустой взгляд Егуара остановился на мне. Я шла очень далеко от дома. Зверь уселся на задние лапы. У него было очень худое тело, и под блеском меха виднелись выступы скелета. Егуар поднял голову, продемонстрировав обломанный поблескивающие клыки. Много-много лет прошло с тех пор, как мы в последний раз чувствовали солнце над этими благословенными залами. Много лет миновалось с тех пор, как мы пустили его внутрь. Немало нас полегло от рук предателя. Лен распространяется. Стражи чахнут. Он пытался изгнать и нас тоже. И все же мы устояли. Тысячи лет прошли, а мы по-прежнему охраняем наши рубежи. И закончится это не сегодня. Казаде Егора что-то задвигалось. Поначалу я не могла разглядеть, что это за шевелящаяся масса. Но постепенно новые гибкие фигуры, состоящие из дымных тел и костяных лиц, обрели форму. Сначала их было две, затем четыре, а потом слишком много, чтобы сосчитать. Некоторые из ягуаров были целыми, как тот, что стоял перед нами. Другие же несли на себе отпечаток своего бесконечного бдения. Их зубы обломались, маски разбились, морды распадались надвое. «Да помогут нам боги», — прошептала Чандра, но я обратила внимание на иронию этой мольбы. «Боги нам не помогут, наши боги, которые нас прокляли. Звери находились здесь очень и очень долго». Настолько, чтобы помнить, как Атроксус предал своего брата. Преисподняя ничего не забыла. Как хищники пребывали, я невольно задумалась, какие предательства они могут унюхать у меня. Поверх всего этого мы еще слышали глухие отзвуки беснующейся бури. Элиас отступил назад, бросив взгляд вверх на ступени. Руки Элиаса замкнулись на рукояти меча, и расчет его был ясен. Какой ужас страшнее, тот, который здесь или там. Истина, конечно, заключалась в том, что мы бы не пережили ни одного, ни другого. Так что предстояло решить, что для нас предпочтительнее, стать добычей призраков или пищей богов. Игуар мягко приблизился еще на несколько шагов, оскалив зубы. Не дав себе времени подумать, я прямо сказала, «Великий страж!» Мы пришли только лишь для того, чтобы исправить то, что когда-то было сделано неправильно. Мы не желаем тебе зла. Я изо всех сил старалась, чтобы голос мой не задрожал, и это у меня почти получилось. Егор склонил голову так, что мне вдруг показалось, будто он надо мной смеется. «Правда, которая не есть правда, ложь, которая не есть ложь», — кратчево проговорил он. «О, это проклятие смертных языков! Ты думаешь, падшая, что мы не видим твою душу?» У меня ёкнуло сердце. Этот взгляд вскрывал мою грудную клетку, выставляя на поверхность все уродливые хитросплетения внутри её. На секунду я замерла от страха. Что правда обо мне сейчас раскроется. Но Азар оттеснил меня в сторону. Он подошёл к алтарю, потом положил свой меч и опустился на колени. Звери обступили его. Каким бы могущественным он ни был, они легко смогли бы разорвать его на куски. Но если Азар и боялся, он этого не показывал. «Я служу вашему хозяину», — объявил он. «Я сто года охранял его царство. Понимаю, это мгновение ока по сравнению с вашим бдением длиной в вечность. Как я понимаю и то, что я всего лишь несовершенный смертный». Я мало что могу предложить вам, кроме своих благих намерений. Но я вижу, как страдает это больное царство. Я вижу, какую жертву вы принесли. Он склонил голову. Прошу вас, о страже, доверить мне реликвию, которую оставил Аларус. Позвольте мне восстановить это царство, превратив его в то, чем оно когда-то было. Азар не мог солгать стражу. Это существо прозревало истину. И все же, хотя он никак не упомянул неоксию и цель, которую перед ним поставили, я чувствовал, что он говорит правду. Азар был вампиром, созданием неоксии, но сердце его принадлежало мертвым. Вожак Ягуаров посмотрел на него, потом поднял голову. У зверя не было глаз, и все равно казалось, что он смотрит прямо на меня. Мы не ясновицы, но тем не менее мы находимся близко к нитям судьбы. Мы чувствуем, как они вибрируют от ваших намерений. И впрямь благородная миссия для столь хрупких душ. Однако ни одному смертному не по силам выполнить такую задачу. Вы не выдержите путешествия, которое предприняли. «Смерть не означает поражение», — возразил Азар. В ответ раздалось довольное шипение. — Возможно, — кивнул страж, — но, тем не менее, то, что я говорю, верно. Он исследовал нас, словно бы обшаривая наши души. — Мы стояли здесь тысячелетиями, — продолжил Ягуар. — Мы ослабели. Неизбежность давит на нас. Вскоре под ее тяжестью наши кости рухнут и будут погребены под миллионом ни в чем не повинных проклятых существ, чьи судьбы держатся на твоих плечах. «Скажи нам, ты все равно хочешь излечить неизлечимое?» И ответ Азара последовал незамедлительно. «Да», — прошептал он. Ягуар опустил голову. «Очень хорошо». Он встал и свернулся вокруг Азара. К первому зверю присоединился второй, а потом еще один и еще, пока масса пятнистых тел не окружила Азара блестящим черно-золотым океаном. Из углов зала стали с шипением вырваться клубы тумана, и вскоре уже совсем ничего видно не было. И тогда пришло воспоминание. Неоксия окружена цветами. Когда она опускается в траву, желая прилечь, маки рисуют вокруг нее красные пятна. Галактики в ее волосах за последние недели стали оживленнее. По небо над нами текут, переплетаясь, реки крови. Ветерок шелестит по полю. Сама судьба вмешалась. Все изменилось после появления неоксии, и, казалось бы, это должно меня тревожить, однако я ничуть не беспокоюсь. Неоксия срывает мак и кладет его себе в рот. Я вижу, как лепестки ласкают ее губы и испытываю желание. «Мне здесь нравится», — говорит она, — хотя вообще-то ты мог бы постараться и приложить побольше усилий». «Побольше усилий?» переспрашиваю я, и она смеется. «Почему бы и нет? Ты же можешь?» Мне Аксия голодна. Теперь я понимаю, почему мои братья и сестры ненавидят ее, потому что боятся. И не зря. Она пугает. Но я полюбила ее, и теперь, когда она говорит о великих планах и больших мирах, я вижу, как они отражаются в вечности ее глаз. Я дотрагиваюсь до щеки неоксии и наклоняю ее лицо к себе. Красный лепесток мака прилип к ее нижней губе. Это ошибка. Я знаю. Сердцу тяжело в груди, дыхание бьется под самыми ребрами. Смертное давит на меня. Это опьяняющее чувство ощущать себя таким уязвимым. Даже боги жаждут опасного. Это ошибка, и все равно я ее целую. Картины потускнели, туман рассеялся, я едва стояла на ногах. Сердце мое отчаянно колотилось. Туда устремились остатки страха и желания. То были воспоминания Аларуса, его дар санктуму дыхания. Ягуары сейчас молча сидели по краям зала. Темнота разделилась, открыв каменную стену за алтарем и знакомую сводчатую дверь с позолотой. Азар, стоявший на коленях, остался один, его руки были погружены во что-то красное — лепестки мака. Вожак стражей склонил голову, как только его собратья расселись вдоль пруда. Может быть, мне показалось, что морда его под золотой маской была печальна. «Мы не созданы понимать такие вещи», — сказал Ягуар. — Наш господин мог бы получить любую женщину, и все же его сердце так жаждало ее, что погубило весь мир ради мимолетного увлечения. Страж поднял голову. Вглядывался ли он в Азара? Или в меня? Азар поклонился в знак признательности, а затем медленно встал. Друг за другом мы последовали за ним к ожидавшей нас двери. Стражи не препятствовали. Лишь один из них, который еще стоял, наблюдал за тем, как мы идем. «Смертные! Берегитесь таких опасных желаний!» — предостерег он. Я смотрела в сторону, и все равно его взгляд пронизывал меня насквозь, когда я проходила мимо. Его обвинение стрелой вонзилось мне глубоко в сердце. «Я чувствую ваш злой урок!» — звучал в голове его голос. Но еще я чувствую ваш голод.